пространственная ферма в ином мире глава 53 это может быть правдой джоло топнул ногой об землю неужели наши усилия были напрасны greenн потрепал отшоу за плечом не беспокойтесь мастер будьте уверены мы найдем способ решить эту проблему Лицо Джао по-прежнему выглядело не очень хорошо. Он коснулся земли и сказал. «Нет, вы не понимаете. Такой большой кусок земли я планировал улучшать постепенно, дабы потом использовать его для разведения скота. Но сейчас мне кажется, что этот план никогда не будет реализован». Джао был очень разочарован. На этот раз удар оказался слишком тяжелым. Он просто не мог преобразовать такую большую территорию за короткий промежуток времени. А если эта нешить снова появится прежде, чем он закончит улучшать Черную Пустошь, то все его усилия пойдут на смарку. Грин не знал, как утешить Шао. Очевидно, что после возникновения такой ситуации было бы трудно заставить своё сердце чувствовать себя лучше. Джао посмотрел на чёрную пустошь и вздохнул. А потом развернулся и пошёл в сторону горы, но, сделав максимум два шага, остановился и пробормотал. «Нет, кажется, это действительно так». Когда Мэрина и Грин уже собирались последовать за ним, Джао вдруг остановился, чем сильно их озадачил. Мастера, что-то случилось? Джао, указывая на гору, спросил Тетушка Грин, что ты видишь на той горе? Грин посмотрел на гору и нахмурился. Я вижу только сорняки. А, стоп, почему они там растут, если звериная нежить своим ядом отравляет землю? Почему почва на горе не была затронута? Мэрина также размышляла над этим вопросом. Она сама видела, как несколько дней назад армия нежити просто растоптала их, но к этому времени они уже восстановились. Похоже, они были очень жесткими и с цепкими жизнеспособностями. Увидев неповрежденные сорняки, полные жизненной силы, Джау почувствовал что-то неладное. Если черная пустошь действительно загрязняла ядовитая нежить, то и на горе ничего не должно было расти. Глядя на клочок черной земли, Джао пробормотал. «Так, но если это не из-за соприкосновения со звериной нежитью, тогда почему?» Гарин и Мэрина также повернулись, чтобы посмотреть на чёрную землю, простирающуюся до самого горизонта. Изначально Мэрина чувствовала, что её ответ был правильным, но теперь, когда она увидела эти сорняки, растущие на горе, то поняла, что это не так. Джао ходил по кругу, пытаясь выяснить, почему Земля стала такой, и как-то неосознанно очутился на краю рва, где он невольно остановился, а увидев ров с зелёной водой, вдруг оцепенел. Марина и Грин, увидев Джао, неподвижно стоящего на краю рва, начали немного нервничать, не понимая, что с ним происходит. Как вдруг Джао энергично хлопнул ладонями. «Кажется, я всё понял!» «Мастер, что вы имеете в виду?» Грин был весьма удивлён. Джао указал на ров. «Вода течёт, но она всё ещё зелёная. Похоже, что подземное озеро, откуда оно поступает, также отравлено звериной нежитью». Но зачем она туда пришла? Ведь там нечего жрать. Поэтому я думаю, что она отправилась туда, скорее всего, чтобы помыться. Помыться? Грин и Мэрины не могли этого не повторить. Но потом оба посмотрели на Джао, как на умалишённого. «Мастер, должно быть, сошёл с ума» быстро сказала Мэри. Джау повернулся и посмотрел на Мэриэ. Что? Бабушка Мэрина не верит в то, что я сказал? Мастер, эта звериная нежить вышла из гнилой топием, а в том болотистом месте воды ходят добавлей. И, по-вашему, они приходят сюда, чтобы принять ванну? Джао щелкнул пальцами. Так проблема в этом. Ну так вот, в гнилой топе действительно много воды, но она вся ядовита. Помните, вы как-то говорили, что воздух там отравлен? В таком случае и вода обязана быть ядовитой. Естественно, не мёртвые не могут использовать её. Именно поэтому я и считаю, что нежить выходит из гнилой топи в поисках чистой воды, чтобы помыться. Джао посмотрел на этих двоих и продолжил. Причина, по которой эта земля стала чёрной, скорее всего, связана с звериной нежитью. Эти существа пришли из гнилой топи, где всё, в том числе воздух и вода, являются токсичными. Может быть, этого яду слишком много даже для нежити, и таким образом они, скорее всего, идут в чёрную пустошь, чтобы избавиться от излишка ядовитых веществ в их телах. Поэтому я считаю, что именно этот процесс медленно довёл чёрную пустошь до её текущего состояния. То, что сказал Джао, всё больше и больше имело смысл для Мэрина и Грина. Но Грин всё равно хмурился. Но даже если мы сможем провести детоксикацию, когда нежить снова вырвется из милой топии. Мы ведь опять окажемся в беде. Услышав, что сказал Грин, взволнованный взгляд, Джао исчез. Он вспомнил, что даже если он и узнал возможную истину, то до сих пор так и не нашел, как решить возникшую проблему. Джао глубоко вздохнул и посмотрел на черную пустошь. «Мы не можем продолжать беспокоиться об этом, так как это уже произошло. И если есть какое-либо решение этой проблемы, то когда-нибудь мы его обязательно найдём!» Сказав это, он пошёл ко входу в шахту. Грин и Мэг, напоследок ещё раз взглянув на чёрную пустошь, отправились вслед за ним. Ведь они боялись, что возле подземного озера всё ещё может бродить нежить, Так что идти туда одному для Джао было бы опасно. Когда они втроём добрались до входа в шахту, прежде чем Джао смог туда войти, Марина оттащила его в сторону. «Мастер, пусть Грин сначала осмотрит!» Джао нехотя остановился, но вскоре голос Грина можно было услышать изнутри шахты. «Мастер, Мэрине, заходите! Здесь нет никакой нежити!» Джао и Мэрине вошли в шахту и в конце концов добрались до подземного озера, возле которого стоял Грин. Мэрине сразу же использовала заклинание, создав освещение, и сейчас можно было всё чётко увидеть. Озеро также было зелёным. Джао вздохнул. А ведь было такое прекрасное озеро. Я просто ненавижу тех монстров, что решили принять ванну в нём. С этими словами, он открыл пространственную дыру, и из неё начала литься вода. Разумеется, что Джао даже не рассчитывал, что вливание в озеро пространственной воды вызовет какую-либо моментальную химическую реакцию. И был очень удивлён, Когда начиная от точки контакта и распространяясь по кругу, вода начала приобретать свой нормальный цвет. Джао был просто ошеломлён. Ведь, хотя они и подозревали, что пространственная вода сможет очистить озеро, но разве она сделала это не слишком быстро? К тому же было не совсем понятно, распространялся ли её эффект на реке, что вытекали отсюда. Джао всё ещё сильно гложили сомнения. «Я не знаю, осталось ли в воде яд. Бабушка Мэрина, не могли бы вы это проверить?» Так как Мэрина была могущественным магом воды, то могла легко это сделать. Мэрина кивнула. Она подошла к озеру и прошептала заклинание. После чего у неё в руке появилась голубая светящаяся сфера, которую она закинула на середину озера. Несколько минут она стояла неподвижно с закрытыми глазами, а потом резко открыла их и заговорила взволнованным голосом. «Это потрясающе! Все токсины исчезли! Там ничего не осталось!» Джао сразу же сказал. «Давайте вернёмся в замок и посмотрим». Триом сразу же направилась к выходу из шахты, и как только они покинули её, то увидели дым, поднимающийся над замком. Очевидно, это Мэг выполняла свою работу. Как только они добрались до самка, то они увидели, что Мэг приказала собрать весь мусор на одну кучу и поджечь. А подойдя ко рву, Джао подтвердил, что и в нем вода приобрела естественный цвет. Но Джао всё же решил перестраховаться и попросил Мэрине достать ему ещё один водный шар, дабы затем отправить его в пространственную фирму. И как только он это сделал, в его голове раздался голос, подтвердивший, что вода была полностью очищена от ядовитых веществ. Подождав, пока рабы под руководством Мэг выбросят весь мусор, Мэрины при помощи магии и воды из рва промыла весь замок, и теперь в него снова можно было заселяться.